Глава 13. Босовитый главарь и шайка Мужчина для своей комплекции очень резво отпрыгнул, исчезнув из поля зрения. У девки, что в карете, боевой артефакт, По роже хлестанула мерзавка, послышалась с улицы. Зоя, всхлипнув, прижалась ко мне. Эй, там в карете! Выходите! приказным тоном потребовал босовитый голос. И свой артефакт приструните! Не послушайтесь первым погибнет гном, а потом и не мой нам нужны лишь карета лошади и ваши деньги. сделайте как прошу, живыми уйдете считаю до трех и вы лишитесь первого слуги нет стойте мы выйдем всхлипнула зоя, опережая меня госпожа лучше отдать им карету, но живыми остаться трясясь прошептала девушка, делая первый шаг. не успела она на землю ступить, как взвизгнула и замолчала. Попыталась собраться силами и, не найдя храбрости, с опаской последовала за Зоей. Кнут и не подумал прятаться, так и висел перед лицом. Передо мной стояли трое, один из них — тот самый бородатый с отметиной на левой щеке. Лица остальных разглядеть не смогла, те их скрыли за шляпами до да платками, повязанными на лицо, лишь глаза блестели. Чуть подальше, возле костра, в окружении трех вооруженных разбойников, Стояли Харитон и Яшка. В руках гнома была лишь палка, которая не пугала нападавших. Побелевший Яков сжимал кулаки. Бандитов на поляне было восемь, явный перевес в атакующей силе. «А ты, смотрю, своенравная госпожа, тебе было приказано усмирить артефакт!» Мужчина с басовитым голосом в руках держал холодное оружие, похожее на длинный нож. «Чтобы вы нас как кур перебили!» Усмехнулась я, понимая, что тех могут заинтересовать не только ценности, но и девушки. Наша маленькая компания попала в опасную ситуацию. Численный перевес был на стороне разбойников. И я понимала Харитона, который не кинулся умирать, хотя был сильным воином. Погибнуть можно и позже. Сейчас нужно использовать любой шанс на переговоры. «Мы отдадим все, что есть, но кнут не опущу», — а про себя подумала. Еще бы знать, как его опускать. Что ж, мы согласны на ваши условия, пробасил глава разбойников. Нам с Зоей приказали отойти в сторонку. Двое мужчин, подкинув дров в костер, тот разгорелся с новой силой. Отправились запрягать пасущихся рядом лошадей. Командир в карете лошадей яла да до сундук. Бородатый мужик принес наши вещи греющемуся у костра разбойнику. Занятная штучка, тот покрутил в руках сундук. «Артефактором закрыто. Родовым. Но ничего есть у меня». Он потряс похищенную вещь и прислушался. «Один человечек, умеющий взламывать такую редкость». «Эй, вы, леди, выворачивайте карманы. Гном и слуга, раздевайтесь», — приказал главарь. «Не стоит заставлять ждать. Даже с хлыстом вы проиграете. Да и девки драться толком не умеют. Золото, драгоценности и деньги — все выкладывайте». «Нет у нас ничего, уже грабили два раза», пробубнила я, показывая шею и выворачивая карманы. Смотреть, как раздеваются слуги, не стало, но слышала, как разбойники перетрясли всю их одежду, включая носки. «Они пусты!» — выкрикнул один из охранников. «Госпожу бы проверить!» На его слова отреагировал Кнут, неожиданно увеличившись их лицнув в воздух. «Или не стоит», — уже более тихим голосом добавил грабитель. «Очень интересный артефакт, как легко слушается мысленных приказов», — рассмеялся главарь, жадно рассматривая кнут. «Ничего, пусть рублик останется у красавицы. Мы не какие-нибудь душегубы. Можем отправляться!» Не называя имен и никому не обращаясь, один из разбойников сел на козлы нашей замечательной кареты. «Выдвигаемся!» — вставая махнул рукой босовитый разбойник. И тут же к нему подвели черного высокого коня. «Сегодня я добрый. Благодарите небеса, что живы остались!» выкрикнул он и первым направился в сторону дороги. Расслабиться смогли лишь после того, как бандиты скрылись. «Госпожа!» Ко мне, медленно оседающей на землю, подскочили слуги. «Вы ранены?» Харитон тут же посадил меня на бревно возле костра. «Испугана она, не видишь, что ли? Да оденьтесь нормально, охальники, перед госпожой с оголенным торсом!» При свете костра стало заметно, что щеки девушки покраснели. Я же не замечала ничего вокруг. В висках от переизбытка эмоций шумело. Кнут неожиданно исчез. «Артефакты жалко», — глухо произнесла, привлекая внимание. Без обуви осталось. Только сейчас поняла, что выскочила из кареты басая в одних носках. «Госпожа, деньги есть, купим новую», — попытался успокоить Харитон, подсовывая мне свою обувь. Я посмотрела на него, на его разношенную пару кожаных полусапог и вздохнула, выпаду из них. Запоздала в голову пришел вопрос, а где гном прятал деньги, но задавать его не стала. Яша в этот момент ударил себя кулаком в грудь, а потом по спине. «Предлагает нести», — хихикнула Зоя. Еще чего, уронит?» — возмутилась на предложение слуги. «Не уронит. Яшка и лошадь поднимает. Правда, с ней делает всего несколько шагов, но тоже лошадь, а вы стройненькая, маленькая, легкая. попыталась уговорить Зоя. Хотя бы до дороги». «Слышите?» — гном приложил палец к губам. «Там бой идет. уверенно произнес он, указывая рукой в сторону дороги. «Неужели на наших разбойников напали другие разбойники? Или наткнулись на отряд воинов местного графа?» «Лучше бы второе» не успела договорить взвизгнула от неожиданности оказавшись заброшенной на спину яшки тише госпожа подберемся поближе вы на опушке спрячетесь а я кто бы с ними не вел бой попробую выкрасть наш сундук произнес гном думаешь тебя не заметят с сомнением поинтересовалась у харитона прижимаясь к широкой спине а то в пылу борьбы мало кто будет охранять сундук в карете Да и я могу немного использовать родовой магии для отвода глаз». «Хорошо», — тут же согласилась я. То ли жадность, то ли жалость от потери артефактов толкнули меня на необдуманный поступок.